Тычей номер 0 о л ь о л ь о л ь Бонд обернулся, Господи, это был Феликс Лейтер. Лейтер, его соратник и с ц р у к о м п а н ь о н по самым головокружительным делам в его карьере, ухмыляясь, совал свой стальной крючок. з а м е н я в ш и й ему правую руку под локоть Бонда. Полегче, полегче, приятель. Дик т р е й с и все тебе расскажет. Дай только выбраться отсюда. Выкашу на следчика, идем. Черт побери! воскликнул Бонд. Ах ты старый такой с я к о й Ты знал, что здесь буду я? Конечно, конечно, церру все знает. На выходе Лейтер велел н а с и л ь щ и к у уложить свой объемистый багаж в такси Бонда и дал таксисту адрес отеля р о й л Багамиан. Человек, ждавший у ничем не примечательного черного Форда, приблизился к ним. Мистер Ларкин из компании Херц. Вот машина, которую вы заказывали. Надеюсь, это то, что вам нужно. Вы просили что-нибудь попроще? Лейтер мельком глянул на машину. Да-да, то что надо. Машина мне нужна, но такая, которая ездит. А не эти роскошные сооружения с отделением для б л о н д и н к и и ее махровой с у м о ч к и Я здесь по делу, а не для развлечения. А могу я посмотреть вашу нью-йоркскую лицензию?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 Поэтому я прихватил снаряжение, о котором ты просил начальство, упаковал вместо ведерка лук со стрелами. И, и вот я здесь, вот так-то. А теперь рассказывай ты, старый Сукин сын. Черт подери, я рад тебя видеть. Бонд рассказал Лейтру е все по порядку.